Я не могла удержаться и расхохоталась. «Ты заставляешь меня делать то, чего я терпеть не могу!» «Быть со мной и ходить пешком!» Режи даже не поморщился, услышав, что я его не опровергаю. С иронической улыбкой, но еще более мягким голосом он возразил. «Никто не заставляет тебя гулять со мной. Ты вполне могла бы остаться дома» или оседлать одну из твоих обожаемых лошадей, которые тебе дороже меня?» Я надулась и промолчала, а он продолжал. «Неужели мы проведем так всю жизнь? Ты будешь бегать от меня, а я стараться тебя поймать и удержать. Я не хочу тебя принуждать, и считаю великим счастьем, что ты почти дала свое согласие». Я вдруг проговорила, повинуясь невольному порыву. «Зачем все это, Режи? Ведь ты меня не любишь!» Он с возмущением воскликнул. «Я тебя не люблю? Зачем же тогда я хочу на тебе жениться?» Я не знала, что и ответить. Для Режи наш союз не был выгодным браком. Благодаря наследству оставленному матерью и положению отца он был довольно богат. По словам моей мамы, его ждало блестящее будущее, а все состояние моих родителей заключалось в нашем конном заводе и поместье в Памильере. Я могла рассчитывать лишь на самые скромные преданные. Если так рассуждать, то получалось, что я задала ему дурацкий вопрос. Однако чувствую что вопрос этот скорее смутил Режи, чем рассердил. Некоторое время он молчал а потом встал и принялся ходить взад и вперед и так углубился в свои мысли, словно бы забыл обо мне. Я не отрывал от него глаз. Он казался мне таким обаятельным, что я спрашивал себя, почему никак не могу отделаться от моего старого предубеждения. Все, что я презирала в мальчишке, товарища моих игр, исчезло, когда он стал взрослым. Это сильный, волевой, умный мужчина — И все же он не вызывает того чувства, какое, как я смутно надеялась, вызовет во мне человек, которого я полюблю, и с кем захочу разделить свою жизнь. Он вдруг перестал шагать и снова уселся напротив. Долго смотрел он на меня с таким униженным видом, что мне стало почти больно. Наконец, взяв мои руки в свои, смущенно произнес. — Дилетто, ты нужна мне. Я солгал, когда говорил тебе, что стал сильным. В детстве ты меня воодушевляла. Не знаю, можно ли это назвать любовью, но с тех пор, как я тебя увидел, ты стала мне необходима. Я так восхищался тобой, когда ты была маленькой решительной пигом. Я чувствовал себя таким униженным, что мечтал когда-нибудь одолеть тебя. Тут он запнулся, но сразу же собрался с духом и продолжал. Ты очень чуткая, дилета, очень проницательная, чтобы я мог тебя обмануть. Я приехал сюда, думая тебя отомстить. Я хотел обворожить тебя и заставить себя полюбить. Что бы я стал делать дальше, не знаю. Наверное, я хотел помучить тебя так же, как когда-то ты мучила меня. Но вот я тебя увидел и, желая победить, стал добиваться лишь дружеского согласия, которое возникло помимо нас и почти против нашей воли. Я потупилась. Он говорил правду. Я была ему благодарна за откровенность. Он казался мне таким слабым, растерянным, сложившим оружие и строгательным простодушием. Я не чувствовала былого презрения к нему. Я как-то смягчилась, Мне даже захотелось взять его под свою опеку. Однако эта комическая ситуация позабавила меня, вызвала насмешливую улыбку. Он испугался. — Ты смеешься надо мной? — спросил он удрученно. — Ты снова примешься за старое? Я почти с материнской нежностью погладила его по щеке. Опасения мои прошли. Этот взрослый красивый мальчик смиренно смотрел на меня, как будто умолял дать ему силу, которую ему всегда недоставало. Во мне зародилось новое, незнакомое до сих пор чувство. Он схватил мою руку и, покрывая ее поцелуями, прошептал, — ты не покинешь меня, правда, Дилетта? Мы вернулись домой, весело шагая под руку, и мама, глядевшая на нас с крыльца, улыбнулась. Видя нас в добром согласии, показавшемся ей на этот раз прочным».